Глава восьмая. Штурм. Первым на территорию базы, перескочив через полыхающий ворот хостанки беспилотника, ворвался страйк. Пулеметчик переместился за глыбу бетона и открыл огонь на подавление по главному входу в лабораторию, где засели наемники. Следом сквозь клубы дыма и языки пламени проскочили еще две фигуры. Дым и Айвен пробежали вперед, нашли укрытие на полпути ко входу и залегли. Из оконного проема высунулся боец частной военной компании с винтовкой в руках. Айвен лишь успел вскинуть автомат, как противник дернулся и выпал из окна. Сработал хруст, расположившийся на холме по приказу дыма. Снайпер протестовал и хотел идти внутрь вместе со всеми, но дым настоял, чтобы снайпер остался на поверхности, помог прорваться, а потом отошел к болоту. Командир квада мотивировал это тем, что и на входе, и на выходе им нужно прикрытие. Но все понимали, что причина была в другом. Хруст еще не до конца оправился от психудара вожака собачьей стаи и может задержать группу. После недолгих пререканий снайпер согласился с планом дыма. Как только что выяснилось, не зря. Последними шли Артур и Софт. Прокраясь вдоль стены к самому входу, практически синхронно дернули предохранительные кольца гранат и отправили их внутрь. Хлопнуло два взрыва. Подоспевший страйк перечеркнул пулемётной очередью, скрытой пылью клубами дыма в ход и рванул внутрь. За ним последовали дым и айвен. Верхний ярус, муляж, послышался в динамиках шлемов голос софта. «Нам нужно вниз, в подземную часть. Ищите вход». «На что он похож?» – поинтересовался наёмник. «Без понятия. Единственное, что я знаю, что он есть. Надо реще двигаться. Не исключено, что к ребятам может подойти подкрепление. Так что давайте скорее». «Идите вперёд», – проговорил Артур. «Раз будет подкрепление, негоже ребята оставлять без сюрпризов. Я организую им тёплый приём, потом догоню». «Годится», – согласился Дым после секундного раздумья. «Не задерживайся здесь». две ведущие вниз, нашёл Айвен. Сунулся на лестничную площадку, едва не схлопотал очередь и с матами нырнул назад. Мстительно осклабившись, наёмник бросил в проём пару гранат. Грохнуло, раздались крики боли. Подоспевший страйк добавил еще гранату и ринулся по лестнице. Застучал его пулемет, завизжали рикошеты, после чего послышался доклад пулеметчика. «Чисто, спускайтесь!» «Удачи, парни!» Голос хруста в наушниках был едва различим сквозь треск помех. Рация была на пределе дальности. «И тебе», – проговорил Дым, – «выдвигайся на запасную позицию. Мы уже внутри». Дым с иваном пошли следом за страйком. «Страж врубил встроенный в шлем тепловизор и шел немного впереди наемника. Таким же порядком двигались и «Софт» с догнавшим команду Артуром. «Сколько их тут должно остаться?» – поинтересовался «Страйк». «Считать было сложно, но, думаю, наверху человек 25-30 точно полегло», – ответил «Хакер». будем иметь в виду, что здесь половина. Коуз пулеметчика не пылал энтузиазмом. 20 рыл. И это без персонала. Отлично прям. Нормально. Бывало и хуже». Кровожадно усмехнулся Айвен. «Надо скорее спускаться, пока они не поняли, что к чему, и не забаррикадировались там». Страйк выглянул из-за угла и едва не наткнулся на двух бойцов, бегущих наверх. Он рефлекторно вжал спуск. Очередь с близкого расстояния бросила наемников на землю, бронежилеты им помогли мало. Идущий за страйком дым хладнокровно проконтролировал обоих головы. Там, откуда выскочили бойцы, обнаружилась еще одна лестница в несколько пролетов, ведущая вниз. Страйк выругался. «Страх, как не люблю подземелья». «Да ладно, это обжитое, нормальное», хмыкнул дым. «Вот это мне и не нравится». По лестнице спустились, не встретив сопротивления, миновали несколько больших квадратных помещений, нырнули в коридор, уставленный стальными контейнерами, металлическими деревянными ящиками. Судя по свету в конце, именно этот коридор был последним на пути к лаборатории. И когда сталкеры втянулись с него, решив, что положили всех защитников, наткнулись на шквальный заградительный огонь. Пули завизжали рикошетами, застучали по броне страйка, как обычно идущего в авангарде. Пулеметчик страшно выругался и нырнул за контейнер. В очереди у него сорвало броневой щиток с плеча. Остальные залегли кто где успел. Дым аккуратно высунулся из-за штабеля стальных балок и разразился ругательствами. Твою мать, не вижу ни хрена. Эти уроды выволокли в коридор прожектор. «И?» – не понял Артур. «Да что «и?» Я на ночном режиме был. Ослепило». «Надо достать их гранатами», – протянул Артур. «Из подствольников». Наемник прикинул высоту потолков и расстояние и кивнул. Вспомнил, что его не видят, и проговорил в рацию. «Может выгореть. Если дадим залп одновременно, как минимум прожектор расколотим. А там, глядишь, и покоцаем кого». Страйку послышались осторожные шаги в конце коридора, соединяющего зал, в котором они укрылись, с основным помещением подземного комплекса. Пулеметчик высунул оружие и вслепую дал длинную очередь. Дикий крик эхом заметался по пустому залу. Страйк ухмыльнулся и дострелял магазин в проход. Крик смолк. Страж залязгал пулеметом, меняя коробку, спросил в рацию. «Так что, надо думать что-то, а то эти парни уже к нам подобраться пытаются. А ведь и сзади подпереть подкрепление может». «Сейчас, дайте ещё пару минут зрение в порядок привести», – попросил Дым. «Быстрее? Эй, а ты что делаешь?» «Это уже к софту». Пулеметчик удивлённо уставился на хакера, усевшегося на пол и ритмично стучащего по клавиатуре ноутбука. «Хочу посмотреть, не торчит ли у них беспроводная сеть из системы. Может, удастся использовать». «Да ну что ж они, совсем идиоты, что ли?» – хмыкнул Артур. Потом вспомнил, как софт управлялся с охранными системами Нового Рассвета при штурме небоскрёба Моро в Рио и прикусил язык. «Ну да, идиоты, думаю», – улыбнулся сорт «Есть. Мне нужно несколько минут. Ребята, держите их, если что». Хакер быстро скинул рюкзак и достал небольшую плоскую коробочку с антенной. Прилепил её к крышке ноутбука и соединил гаджет шнуром с USB-портом. «Это что?» – поинтересовался наёмник, засевший рядом. Внешняя Wi-Fi-карта с усилителем и активной антенной. У них там реально вафли есть. С удобствами расположились, хмыкнул хакер. Запустив консоль, софт вбил несколько команд, выбрав внешнюю сетевую карту основной и запустил сбор пакетов. Снизу вверх по экрану побежали белые строчки на чёрном фоне. И долго оно так будет? Нет, сейчас пакетов наловим, потом точку перегрузим, чтобы она в ребут ушла, и приконнектимся». Айвен скривился. А ведь нормально вроде человек разговаривал. Затихшая была стрельба, вспыхнула с новой силой. «Кажется, они на приступ идут», – прогудел Страйк. «Софт, тебе там долго еще?» «Держите их пока. Мне надо еще немного времени». В стороне заговорил пулемет Страйка. Айвен высунулся из-за контейнера и выпустил несколько очередей. Дым и Артур поддержали своих укрытий. В конце коридора раздалось несколько хлопков, что-то упало на пол и зашипело. «Твою мать! Эти ублюдки газ пустили! Шлемы, костюмы на замк, ты цикл!» – скомандовал дым. Артур выругался и натянул на лицо респиратор. Наемник последовал его примеру. Айвен достал из кармана рюкзака тактические очки и нацепил их на голову, в который раз жалея, что у них с Артуром нет костюмов, как у стражей. Со шлемами было бы сподручнее, а так оставалось только надеяться, что газ не разъест глаза». Если пустили газ, значит сейчас пойдут в атаку, – раздалось в наушнике. Готовьтесь, ребятки, будем отбиваться. Только надо поближе подпустить, чтобы назад не отошли. Пусть подтягиваются, а потом всех кладём, иначе эта музыка будет вечной. Зеленоватые клубы газа заволокли коридор. Айвен выругался, прожектор погас, что ещё раз подтверждало, что наёмники идут на прорыв. Теперь в темноте и сквозь газовую завесу ему вообще ничего видно не было. «Сидим тихо», – скомандовал дым. «Пусть считают, что нас вырубило. Софт, я возьму твою пушку». Страш аккуратно, стараясь не шуметь, пробрался к горе железных коробов, за которыми сидел хакер, и подхватил его автомат. Софт, казалось, не обратил на это внимания. Даже надев шлем, он продолжал пялиться в экран ноутбука. «Страйк, жди! Подпускай как можно ближе и начинай только после меня». Принял. Сталкер проверил оружие и скользнул вдоль стены вперед по коридору. Прибор ночного видения, встроенный в шлем, позволял легко ориентироваться в окружающей темноте. Далеко дым не пошел, вряд ли наемники сами выдвинутся без ногтавизоров. Бездарно спалиться желания у него не было. Пробравшись на 20 метров дальше позиции страйка, он нырнул за нагромождение металлических предметов. Разглядеть, что именно это было, не представлялось возможным, даже через навороченный прибор. Заметив впереди несколько фигур, ощетинившихся стволами, Дым залег между стальной балкой, давившей в бок и стеной коридора. Наемники шли гуськом, укрывшись за большим боевым щитом, что нес первый из них, сведя плечи и низко пригнувшись, и двумя руками вцепившись в ручки щита. Его ведомое построилось вполне грамотно. Из человеческой гусеницы во все стороны торчали стволы. Дым дождался, пока наемники пройдут мимо, а потом поднял автомат, прицелился и открыл огонь. Стража нисколько не смущал тот факт, что он бьет в спину. Слишком живы были воспоминания о Фобосе и его парнях. Кроме того, когда-то в прошлой жизни Дым, а тогда ещё Андрей Вороной, сам бывший сотрудником компании наподобие greenway с этой самой зелёной волной встречался. Точнее, с последствиями зелёного цунами. Когда их отряд занимал деревню, через которой прошли наёмники, не блевали только пара человек самых опытных. Но и по их лицам было видно, что эта картина их шокирует нисколько не ни меньше, чем новичков. В общем, дым не колебался ни секунды. У внутренней охраны не было ни тяжелых бронежилетов, ни спецкостюмов, которых несли вахту на поверхности. И до звуковой пули хакерского неизмененного вала рвали легкий кевлар с короткого расстояния в клочья, а вместе с ним человеческую плоть. Двое наемников уже лежали на полу, а их товарищи еще даже не до конца поняли, что происходит. Лязг затвора автомата за криками умирающих слышен не был но озвуков выстрела модифицированный вал практически не издавал. Когда упал еще один боец, дым решил, что испытывать удачу хватит. досталась подсумка гранату, рожал усики чеки, потянул предохранительное кольцо и катнул шар по полу, ныряя в укрытие. Хлопнул взрыв, раздался крик и страж шепнул в рацию. «Страйк! Твой выход!» Пулеметчик отреагировал мгновенно. Высунувшись, страйк длинными очередями причесал коридор, заставив раненых замолчать. Наемники, рванувшие было на выручку к своим из лаборатории, вынуждены были сдать назад. Лезть под кинжальный огонь пулемета дураков не было. Ситуация складывалась патовая. Сталкеры не могли войти в лабораторию, а наемники не могли выбить их из коридора, но пока сверху не подтянулось подкрепление. Той же дорогой дым пробрался назад, вернул автомат владельцу, казалось и незаметившему пропажи, и пристроился рядом. Но долго-то еще... Чтобы привлечь внимание хакера, дым толкнул его в плечо. Тот отмахнулся. «Минуту. Запускаю Трояна». В конце коридора послышались звуки, как будто по популоволокли что-то тяжёлое. Страйк высунулся посмотреть, и тут же очередь из крупнокалиберного пулемёта едва не снесла ему голову. Стража спас только писк защитной системы костюма, распознавший активное излучение прицела. «Твою мать! Эти уроды сюда автоматический пулемёт приволокли!» Страйк высунул ствол собственного оружия за угол и дал длинную очередь. В ответ пули из автоматического орудия завизжали рикошетами о стену стального контейнера, за которым он укрылся. «У меня всё», – поднял голову софт. «Я в системе управления. Готов делать с этой скорлупкой всё, что угодно. И что можешь? Уже отрубил им связь с большой землёй. Ещё могу вырубить свет, могу подключаться к камерам, могу включить систему пожаротушения. Пулемёт отключить сможешь?» Софт застучал по клавиатуре. «Пулемёт не могу. Его нет в системе. Но он же запитан откуда-то?» «Запитан. Полностью вырубить электричество тоже не могу. Нет гарантий что не обрубится связь. Потом фиг восстановим». «Толку тогда от твоего входа в систему?» – прошипел дым. «Всё что угодно, блин». «Я могу отключить свет во всей лаборатории», – проговорил софт. «И мы спокойно дойдём до узла связи. Не думая, что тут внутренняя охрана поголовна с приборами ночного видения. Это вообще отдыхающая смена». Ну да, подхватил Артур, у них даже оружейка в другом помещении, сзади нас. Я там уже пару сюрпризов оставил. В общем, парни, делайте чего-то с пулемётом и пойдём вперёд. Вот зараза, скрипнул зубами дым. Есть предложение? Так решили же уже, раздался голос Айвена. Из-под бахнем, да и всё. И прожектор посечём, и дуру эту повредим, скорее всего. Дым кивнул. Готовьтесь, ребята. Надо только, чтобы кто-то эту дрянь отвлёк иначе хоть одного доцепанет во время залпа». Страйк огляделся по сторонам и заметил несколько деревянных ящиков, валяющихся в проходе. Страж собрался, перевел дыхание и быстро высунулся, хватая один из них. Реакция не заставила себя ждать. Новая очередь едва не зацепила сталкера. Дождавшись, когда пулемет замолчит, он повторил маневр, успев выдернуть второй ящик практически из-под огня. «Есть, я отвлеку». «Давайте после первой очереди этой дуры мочите и прячьтесь сразу». Страйк поднялся на ноги и взял в каждую руку по ящику. «Готовы?» «Да». «Есть». «Так точно», – донеслось в разнобой. «Я начинаю». Пулеметчик размахнулся и мощным боковым броском, не высовываясь из-за контейнера, отправил первый ящик вперёд и вверх. Автоматический пулемёт среагировал моментально, разнося хлипкую деревянную конструкцию в воздухе. Страйк тут же запустил вслед за первым ящиком второй, Захлопали подствольные гранатомёты, второй ящик разлетелся на куски, и тот же в конце коридора раздалось несколько взрывов, слившихся в один. Прожектор погас. Страйк подобрал с полуобломок штукатурки и швырнул его в проход. Никакой реакции. Тогда страж решил высунуться сам, в любую секунду ожидая услышать лай пулемёта. Застучало несколько автоматов. Пулемёт молчал. «Мы навернули её!» – расхохотался Страйк. «Отлично!» «Софт, вырубай свет!» – скомандовал дым. «Пошли, парни! Быстро и аккуратно!» «Куда нам теперь?» «На четвёртый ярус. Там узел связи. Готовьтесь, выключаю!» Хакер стукнул по клавиши, и лаборатория погрузилась в темноту. «Ну что, с Богом!» – пробормотал дым. «Погнали!» «Пустой!» – отрапортовал Айвен, упал на колени и принялся лихорадочно менять магазин. «Пустой!» – вторил ему дым. Над ухом стучал пулемет «Страйка», и даже активная акустика шлема не могла заглушить грохот, прекращающийся лишь во время коротких пауз, которые «Страйк» делал, чтобы хоть немного остудить ствол. Свет загорелся, когда они добрались до второго яруса, и начался ад. То ли к защитникам лаборатории успело подойти подкрепление, то ли сталкеры изначально обсчитались с количеством наемников, только подняться выше не представлялось никакой возможности. Наемники вели огонь сразу с нескольких точек на разных ярусах. И если тех, что засели за непонятным пультом на центральной площадке, утихомерить удалось, то остальных сложно было даже засечь. Бойцы постоянно меняли положение. Софт надеялся только на то, что их не обойдут поверху и тупо не забросают гранатами. Лаборатория представляла собой большую шахту. Посреди нее вверху стремлялась толстая колонна. От мазков, окружавших зал, к ней тянулась паутина переходов. Чтобы подняться к узлу связи, отряду предстояло вскарабкаться по лестницам и миновать ещё два яруса. Ситуация осложнялась тем, что лестницы, ведущие с яруса на ярус, находились в разных местах зала, и чтобы перейти со второго яруса на третий, а оттуда на четвёртый, им нужно было как-то проскочить половину окружности помещения. Софт вогнал новый магазин в автомат, высунулся и выпустил короткую очередь туда, где ему почудилось движение. Прожекторов у наемников больше не было, зато лаборатория наверняка была набита камерами наблюдения. И перебить их все было нереально. Хакер выругался и присел под прикрытие стального листа, приваренного к перилам. По толстому металлу застучали пули. Достав ноутбук, он пытался вернуть контроль над системой. Тщетно, его отключили. «Кажется, это всё», – спокойно констатировал пулемётчик, пристроившийся рядом и меняющий короб. «У меня лично патронов минут на пятнадцать осталось, потом только из дробовика отбиваться». «У меня два магазина», – донёсся голос дыма. «Тоже почти пустой», – мрачно проговорил Артур. «Оно хоть того стоило?» «А, софт!» – пулемётчик дослал патрон и приготовился стрелять. «Хватит ныть, безвыходных положений не бывает», – рявкнул наёмник. По дороге вверх Айвен подобрал несколько автоматов своих почивших коллег и теперь даже не утруждал себя сменой магазинов. Просто сбрасывал опустевший автомат вниз. Навьюченный стволами он умудрялся активно двигаться по ярусу и вести постоянный беспокоящий огонь по противнику. «Ты такой оптимист?» «Нет, но я недавно только разбогател и не собираюсь тут сдохнуть. Эй, Софт, что там за железки стоят? Может, с ними сможешь чего-то сделать?» «Где?» «Да вон!» Хакер посмотрел, куда указывал наемник. В самом конце яруса была прямоугольная площадка, прикрытая стальными листами со всех сторон. Внутри стояли офисные кресла и стол, на котором светились дисплеи нескольких мониторов. Самих компьютеров софт не видел, но не сами же по себе мониторы работали. Может и могу, только для этого туда попасть ещё надо. От места, где прижали сталкеров, до выгородки было не меньше 40 метров открытого пространства. По какому-то непонятному капризу строители здесь ограничивались обычными перилами из сваренных между собой стальных прутьев. Само собой, для пули преградой такие перилы не были. Представив самоубийственный бросок, софт поёжился. «А что там может быть?» – поинтересовался Дым в перерыве между выстрелами. «Да что угодно. От рубки наблюдения до пульта управления внутренними защитными системами». «Второе было бы неплохо, а, софт?» угу. «Не угукай!» – Дым посмотрел на друга – «Походу, это наш последний шанс». «Шанс на что?» а хрен его знает?» – выругался дым. «Я знаю только одно. Если мы что-то не предпримем, нам труба. Всех тут положат. Достаточно дождаться, пока патроны кончатся. А там и подкрепление поспеет. Так что давай, решайся». «Да на что решаться?» «У тебя с бегом как?» – поинтересовался пулемётчик. «Вы издеваетесь?» Хакер окинул друзей безумным взглядом. «Ни капельки. Ты нас сюда притащил. Отдувайся теперь». Софт только покачал головой. Потом быстро засунул ноутбук в рюкзак и забросил за спину автомат. «Прикройте», – проговорил он севшим голосом. «Не вопрос. По счёту три». «Раз, два, три. Пошёл!» – гаркнул дымом тут же высунувшись из-за укрытия, и выпустил очередь по засевшим напротив наёмникам. Точно так же поступили стальные. Достреливая последние патроны, они вели шквальный отвлекающий огонь по врагу. сов же ухватился за перила, одним прыжком перемахнул через четыре ступеньки, соединяющие между собой половинки их яруса, находящиеся на разной высоте, и чуть ли не с низкого старта рванул вперёд. Если отвлекающий манёвр сработал, то не на все сто процентов потому что едва подошвы ботинок хакера толкнулись от рифленой стали пола, как по стене сзади него заколотили пули. Софту будто кто-то пинка под зад отвесил, и он моментально ускорился, так, как не ускорялся никогда. Эти 40 метров оказались самыми длинными 40 метрами в его жизни. Он буквально летел над скользким металлическим полом, а за ним, отставая всего на несколько сантиметров, гналась сама смерть, приняв обличие маленьких и очень злых свинцовых насекомых Единственной целью которых было ужалить его как можно больнее. Последние несколько метров хакер преодолел прыжком, приземлился на задницу, проехал по полу и врезался в кресло, стоящее в загородке. Кресло со стуком ударилось в стену, а Софт упал на спину, пытаясь втянуть хоть то воздуха в горящие легкие. Ноги были ватными, сердце колотилось так, что казалось, оно находится одновременно везде – в груди, в висках, в ушах. Руки не слушались – Схватившись за стол, хакер попытался встать и снова со стоном рухнул на пол. «Софт! Софт, твою мать!» Сквозь плотную ватную пелену в уши пробился знакомый голос. «Ты там живой? Ответь хоть!» «Ж «Живой!» – прохрипел хакер. «Ну так давай тогда делай что-нибудь, если живой!» Распорядился дым, подкрепив указания крепким ругательством. Софт снял шлем, дотянулся до фляжки на поясе и палил водой на разгоряченное лицо. Стало чуть легче. Сунул горлышко фляжки в рот, Сделал несколько глотков. Только сейчас почувствовал пульсирующую боль. Скосил глаза. Чуть пониже плеча, там, где прочность костюма принесли в жертву подвижности, рукав был порван и выпачкан красным. Софт раздвинул края дыры и выругался. Мякоть перечеркивала не опасная, но глубокая царапина. Он быстро вскрыл перевязочный пакет, засыпал рано антисептиком и наспех перетянул бинтом. Нормально перевязываться он будет позже. Сейчас не до этого. Хакер привстал и огляделся. Да, действительно, это был дублирующий пульт системы бункера. Только компы были заблокированы. А времени на брутфорс не было от слова совсем. Софт нырнул под стол и выдернул сетевой кабель из системного блока. Достал ноутбук, вставил кабель в разъём, надеясь только на настройки по умолчанию. Если конфигурация нестандартная, придётся повозиться. есть. Хакер стукнул кулаком по металлическому полу. Безопасностью тут особо не парились. И то верно. Зачем? Кто сюда придёт, сетку ломать. Настройки были установлены по умолчанию, а ноутбуке софта даже сохранилась предыдущая сессия. Его просто отрубили от беспроводной сети. Доступ в систему остался. Так, парни, готовьтесь. Сейчас будем веселиться. Софт с ухмылкой пробежал пальцами по клавиатуре, вбивая последовательность команд. Снова погаший во всей лаборатории свет стал сюрпризом для наёмников. Огонь сразу прекратился. Атакующим же это проблем не доставило. По крайней мере, дыму и страйку, которые врубили приборы ночного видения, встроенные в шлемы. Артур с Айвеном присели в стороне, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Кто-то из защитников лаборатории совершил непростительную ошибку, включив фонарь. Дым среагировал моментально. Короткая очередь, вскрик, источник света, кувыркаясь, полетел вниз. «Вперёд, быстрее! Надо продвигаться вперёд, пока опять кто-нибудь управление не перехватил у софта». «Снова свет врубит, а мы как на ладони», – скомандовал Страж, и Сталкеры, стараясь не шуметь, двинулись к лестнице на третий ярус. Наемники открыли огонь вслепую, но попасть в такой темноте можно было только случайно. Тем не менее, перебравшись на третий ярус, стражи и Артур с Айвеном пригнулись как можно ниже, двигаясь на полусогнутых. Пуля – она дура, как известно. Софт продолжал разбираться в опциях системы управления. Ему удалось загрузить графический интерфейс, и сейчас хакер его изучал. Пробежался взглядом по вкладкам, кондиционирование, отсек 1 – вход, отсек 2 – вход, узел связи – вход, узел связи – кондиционирование. Хакер лишь покачал головой. Но зачем сюда все эти излишества выводить нужно было? Дублирующий путь на случай, если что-то произойдёт с основным. Кстати, а где он, этот основной? И есть ли на нём кто-нибудь? Так того и гляди, выкинут её опять из системы, и привет. Так-так-так, есть. Есть. Софт нашёл нужную вкладку и сам превентивно отключил обнаружившиеся три точки управления системы Отлично. Теперь никто не помешает. Кстати, не помешает в чём? Что бы ещё такого сделать-то, а? Наемники разобрались, куда делся свет. Часть их открыла огонь наугад, надеясь попасть в крадущихся в темноте к узлу связи сталкеров. Остальные же сконцентрировались на пульте управления, где засел софт. По стальным листам, огораживающим пульт, застучали пули, да так, что хакер с перепугу нырнул под стол. Поняв, что ему пока ничего не грозит, Софт натянул шлем. Без акустической защиты он чувствовал себя внутри жестяного ведра, по которому лопят молотками. Листы хоть ржавые, но толстые, пули держали. Правда, не факт, что укрытие долго продержится. «Ах, вы казлый!» – прошипел хакер. «Ну, я вам сейчас устрою». Он снова высунулся, нащупал мышь и принялся перебирать вкладки. «Не то, не то, не то. Опа! А что это тут у нас?» В открытом разделе виднелись вкладки «Виварий 1. Клетки, двери, газ». «Виварий 2. Клетки, двери, газ». И так до девяти. «Виварий», значит. Хакер нехорошо усмехнулся. «Всё повторяется, мои друзья, всё повторяется». И поочередно нажал на клетки и двери на всех девяти вкладках. Несколько секунд ничего не происходило. А потом откуда-то из глубины комплекса раздался дикий нечеловеческий вой, а вслед за ним торжествующий рёв. Рёв хищника, добравшегося до добычи. «Парни, вы где?» – спросил хакер в рацию. «Дошли до дверей. Закрыто. Страйк подрывать будет. Отставить подрывать. Сейчас открою. Осторожней там. Я местных подопытных выпустил. Будет весело». Будь-то в Торе его словам, с противоположного края лаборатории раздалась заполошенная стрельба. Но стреляли не по загородке, за которую крылся хакер, и не по дверям в узел связи, возле которых замерли его товарищи. К стрелявшему присоединились ещё несколько стволов, в темноте замелькали дульные вспышки и росчерки рикошетов. А потом один из наёмников дико заорал. Вопль перешёл в булькающий хрип и затих, а стрельба разгорелась с новой интенсивностью. «Я закончил», – бросил Софт в рацию, – «сейчас буду выдвигаться». Напоследок хакеру хотелось врубить систему пожаротушения, сопроводив её сиренное оповещение, но решил не рисковать. Замыкание, которое наверняка обесточит узел связи, ему не нужно. но ну, а сирена могла сыграть злую шутку, с ним самим забив слух. Потому он просто встал и выпустил системный блок под столом очередь из автомата. Залязгал затвор, до звуковой пули в считанные секунды изувечили компьютер. Софт расстрелял второй системник, превратил в крошу в оба монитора и повернулся к выходу. Я к вам, прикройте. Прикрывать особой нужды не было. Судя по какофонии в лаборатории, наемникам стало не до нападавших. По помещению, то и дело резонируя и поднимаясь вверх, прокатывался рык. Как правило, после него раздавался вскрик, заполошенная стрельба, которая заканчивалась стоном, тонким переходящим в виск воплем или внезапной тишиной. Ударивший сверху пулемёты три автомата окончательно уверили наёмников в том, что сегодня худший день в их жизни. Впрочем, они наверняка это поняли раньше. Софт, не дожидаясь пока про него опять вспомнит, выскользнул из-за загородки и, пригнувшись, рванул к лестнице. Короткая очередь высекла искра стены позади него. Хакер на бегу обернулся. Мощности прибора ночного видения не хватало, чтобы увидеть стреляющего. Он стукнул по сенсору управления костюмом, запустив тепловизор, скинул автомат и выжил спуск. Яркое разноцветное пятно, замерзшее метров 20 от софта, безмолвно рухнуло через перила. Он вырубил тепловизор и помчался дальше. Когда до лестницы на третий ярус оставалось не больше 20 метров, из бокового ответвления, ведущего куда-то в недра лаборатории, метнулась темная фигура. Хакера спасло лишь то, что он успел заметить прыгнувшую на него тварь в зеленоватом свете ночника и уклониться. Потому удар мощной когтистой лапы не разорвал ему костюм вместе с грудной клеткой, а прошёл по касательной. Тем не менее, его энергии хватило для того, чтобы софта швырнула на землю, развернув в воздухе. Хакер жёстко приземлился на металлический пол, затылком въехав в стену. Шлем спас его от сотрясения, а вот ночное вид не вырубилось. Совсем. Морщащийся от боли, Софт откинул забрало шлема и смотрелся в темноту, выставив перед собой автомат. Где-то в стороне стучал пулемёт, откуда-то сверху изрыгал ругательство Айвен. А здесь, совсем рядом с хакером, по металлическому полу проскребли когти. Хакер аккуратно поднялся на ноги, не спеша отходить от стены. Так, по крайней мере, тыл прикрыт. Глаза не успели привыкнуть к темноте, и ориентировался он только на слух. Медленно, практически не отрывая ног от пола, он двинулся к лестнице. И тут же услышал шорох, как будто что-то очень мягкое коснулось металла. Где-то наверху треснула короткая очередь, и с верхнего яруса свесилась чья-то рука. намотанная на неё ремень не дало упасть вниз штурмовой винтовки с включённым тактическим фонарём. Оружие качалось туда-сюда маятником. По полу бегала световая дорожка. И когда луч дошёл до крайней точки, софт замер. Кажется, именно сейчас он до конца понял смысл выражения «от страха кровь стынет в жилах». Фонарь светил мутанта всего на миг, но этого короткого мгновения хакеру хватило, чтобы рассмотреть его. Огромная палевая кошка прижалась к полу метров в десяти от него, будь то лениво размышляя, прыгать или нет. Огромная, но ну, не как мэн-кун, или как там называются эти домашние питомцы, фото с которыми так любят выкладывать в социальных сетях. Огромная, как, пожалуй, как лев или тигр. Раздвоенный хвост хлестал по покрытым жесткой короткой шерстью бокам. Чудовищная морда с внушительными клыками была перепачкана кровью. Скорее всего, только это и объясняло тот факт, что хакер еще жив. Мутант был сыт, уже успел наесться. Но вот поиграть он был явно не прочь. Правда, эта игра станет последней в жизни софта. Медленно, боясь даже выдохнуть, он повел стволом автомата, надеясь повернуть его до того, как тварь прыгнет. В то, что ему удастся убить эту кошку-переростка, он не верил. Слишком часто он сегодня слышал стрельбу, оканчивающуюся предсмертным воплем. Но сдаться просто так не позволяла натура. Мутант медлил, фонарь качался, Софт пытался развернуться. И тут, будь то беря реванш за вынужденную паузу, события понеслись вскачь. «Софт, твою дивизию, где ты?» – крикнул откуда-то сверху дым. «Бросай оружие!» Гаркнул голос по-английски, продублировав приказ на русском. Мутант отреагировал на звук мгновенно. Разворот и прыжок слились в одно движение. Могучие мышцы сократились, пол едва слышно царапнули не до конца когти, и огромная кошка взвелась в воздух. Прыгая на наемника в темном комбинезоне, решившего выслужиться, захватив одного из нападающих живым, но на свою беду, не заметившего припавшего к полу мутанта. Софт не стал интересоваться, как закончится прыжок, а что было сил, рванул к лестнице. Взлетев по ступенькам, он стрелой метнулся к открытым дверям узла связи. За его спиной застучал автомат дыма, дожидавшегося товарища у лестницы. Софт добежал до замершего на входе узел связи Страйка и, гася инерцию, ткнулся в стену выставленными руками. «Давай внутрь! Тебя только ждём!» – махнул рукой пулемётчик. Софт не заставил себя просить дважды. Сзади застучали шаги. Хакера догнал дым. «Всё, закрываем», – распорядился Страйк, заходя последним. Дым шлёпнул ладонью по сенсору двери, и тяжёлая створка задвинулась, отсекая их от едва слышных стонов и утробного рычания насыщающихся мутантов. «Кажется, если к парням и подойдёт подкрепление, у него будут проблемы», – протянул Айвен. «Угу», – согласился пулемётчик. «Только там подходить не к кому уже. Ну, хоть похоронят по-людски», – заметил Артур. «Ну да» подтвердил Айвен, «если куски не перепутают». «Да тихо вы, балаболы!» – прикрикнул дым. «Давай, софт, запускай уже свою шарманку. Надеюсь, мы пришли куда надо?» «Да, думаю, это оно», – протянул софт, окидывая взглядом пульт связи. «Только это, подождите немного, ладно? А то у меня руки трясутся. И дайте кто-нибудь выпить».